Глава 9. Дождь заливал лобовое стекло, и дворники неистово работали в тщетных попытках справиться с потоками воды. Сквозь испещренное каплями окно Эбби всматривалась в дом. Она пыталась понять, чем он отличается от своих соседей по кварталу, но ее усилия не увенчались успехом. Точно такой же крошечный дворик, как слева и справа, невзрачная входная дверь, зашторенное окно, выходящее на улицу. На втором этаже еще два окна, а третье, закрытое ставнями, говорит о том, что в доме есть небольшой чердак. В дождливую погоду и в темноте домик казался еще меньше. мне надо было идти на поводу у позвонившей. Но в голосе Эдди звучало такое отчаяние, на которое эби не могла не откликнуться. Да и ехать от Колледж-Пойнт, где она жила, до Ист-Элмхёрст, не очень далеко. Как только мама пришла забрать детей, лейтенант Малинов мчалась, отмахнувшись от вопросов по поводу дня рождения Бена. Это они обсудят позже. Эби вздохнула и заглушила двигатель, дворники замерли посреди лобового стекла. Она вышла из машины и попыталась открыть зонт. Когда это удалось, очки уже были залиты водой, а мир превратился в размытые пятна. Эби поспешила к парадной двери и позвонила. Дверь распахнулась, В проеме стояла крупная женщина, на ее лицо падала тень. — Эдди Филатчер, входите, — ответила хозяйка. В ее голосе звучали слезы. Лейтенант Малин вошла в дом и сняла очки, чтобы вытереть их рубашку. В этот момент она заметила нечеткую фигуру кого-то помоложе, дочь позвонившей. — Спасибо, что приехали, — сказала Эдди. эби повернулась к ней, все еще вытирая очки, затем надела их и, наконец, смогла видеть четко. Женщина сразу же показалась ей знакомой. Светлая розовая кожа, голубые глаза, волнистые коричневые волосы. Из-под воротника свободной темно-красной рубашки выглядывали татуировки. С одной стороны цветок, с другой надпись. «Не за что», — ответила эби снимая пальто. «Его взяла дочь эди Она была на несколько лет старше Саманты, на вид лет восемнадцать-девятнадцать. Такие же голубые глаза, как и у матери, не белокурые волосы, лицо бледное, искаженное беспокойством. «Расскажите, что случилось?» — попросил лейтенант Малин. «Сегодня Натан не вернулся домой из школы», — дрожащим голосом сообщила Эдди. «Потом мне позвонили. Простите, а сколько Натану лет?» «Восемь. Я поговорила со всеми его друзьями». Они видели, как сын вышел из школьного автобуса, но домой он так и не пришел. А потом со мной связался какой-то мужчина и сообщил, что Натан у них. Они требуют пять миллионов долларов. Эбби кивнула, ощущая нехорошее предчувствие. К большинству похищений детей обычно причастен кто-то из родственников. В таком случае обычно выкуп не требует. Беспокоила ее и абсурдно высокая сумма. Когда это случилось? Эдди в замешательстве захолопала глазами. Ответила ее дочь. — Маме позвонили час назад. — Ясно. И Бе оглядела крошечную кухню, темную гостиную. — Отец Натана здесь? — не Нет, — ответила хозяйка. — Мы разведены. — Сын проживает с вами, — уточнила Малин. — Да. — Вы сообщали бывшему мужу о случившемся? — Нет, я не знаю, как связаться с Дэвидом. Мы уже много лет не общаемся. Стоит покопать в этом направлении. Несмотря на то, что затребовали выкуп, отца нельзя исключать из списка подозреваемых. — У вас есть фотография, Натана? — Ну, конечно. И женщина порылась в телефоне, затем протянула мобильник Эбби. Милый мальчик с рассеянной улыбкой мечтательно смотрел в камеру, словно не замечая, что мать его снимает. Эбби отправила фотографию себе. — Могу я осмотреть дом? — Зачем? Натана здесь нет. Я проверяла в случае похищения. Иногда важную роль играют детали. Часто бывало так, что ребенок и вправду оказывался дома. Прятался. Или просто спал где-то. А иногда осмотр давал возможность узнать больше о жизни семьи. Потому что в этом деле был еще один подозреваемый. Сама Эдди Флетчер. Единственная, кто говорил с похитителями. Пропавших детей часто находили мертвыми, а убивали их собственные родители. Эбби интересовали любые необычные детали. Она пока не знала, что ищет, но поймет, когда увидит это. — Конечно, — сказала Эдди, — я готова на все, что поможет вернуть Натана. Эбби уже бегло осмотрела большую часть первого этажа, тесную кухоньку с небольшим обеденным столом в гостиную, где стояли только диван и телевизор. На тумбочке были фотографии в рамках. Лейтенант Малин проверила все места, где мог бы спрятаться ребенок, посмотрела в кухонных шкафчиках и за холодильником, заглянула и в ящики-тумбочки, стараясь не обращать внимания на нависающую над ней миссис Флетчер, но не заметила ничего, что привлекло бы внимание. Позже дома смотрят более тщательно. Маленькая ванная комната была пуста. На полу следы воды и мокрый коврик, маскирующий проблемы с водопроводом. — Комната Натана на, на втором этаже, — сказала Эдди. Эбби поднялась по лестнице. Наверху находились две спальни. — Детская сына там, — раздался голос хозяйки сзади. малина открыла дверь. Милая и веселая комната. На кровати постельное белье в стиле «Звездных войн» и небольшой плед. На письменном столе разбросаны карандаши. К пробковой доске прикреплено несколько рисунков. В комнате повисло явное и тревожное ощущение Пустоты. Без маленького хозяина было неуютно. эби представила себе, как мальчик, которого она видела на снимке, лежит на кровати или сидит за столом и рисует. Она подошла и внимательно изучила его творчество в поисках признаков насилия, которому парнишка мог подвергаться. но увидела лишь невинные детские картинки. Космический корабль, дракон, семья. Нигде не просматривался скрытый образ отца. Как и сказала Эдди, ее бывший муж, похоже, выпал из картины, в прямом и переносном смысле. эби услышала, как сзади закрылась дверь, и в удивлении обернулась. Хозяйка дома прислонилась к двери, вид у нее был странный. «В чем дело?» — спросил лейтенант Малин. Что-то в поведении Эдди ее встревожило. Та была напряжена, словно собиралась наброситься. или спасаться бегством. Глаза широко раскрылись, губы двигались, однако не издавали ни звука. — Мисс Флетчер, — сказала Эбби, — я не уверена. — Эбби Гейл, ты меня не узнаешь? Произнесенное вслух имя потрясло мален до глубины души и вызвало образы из далекого прошлого. Лейтенант оперлась на стол, словно боялась упасть. В мозгу мелькнуло воспоминание. Девочка стоит на поле, заросшем красивыми цветами. Руки скрещены. Холодные голубые глаза устремлены на Эбби. — Это мой сад. Тебе здесь не рады. Еще одна картинка несколько месяцев спустя. Она вместе с девочкой и мальчиком сидит, съежившись на заднем сиденье полицейской машины. Темноту прорезают отблески пламени. Мужчина приглушенно говорит. — Их так много. Просто Ужас. Эббис содрогнулась От прошлого словно повеяло холодом. — Итан! — прошептала она. Хозяйка дома всхлипнула. Наша культура предусмотрела, как следует общаться с теми, с кем мы когда-то встречались. На этот случай существуют небольшие церемонии и приемы, позволяющие перекинуть мостик через десятилетия. Широкая улыбка, вежливые фразы вроде «Как поживаешь?» Упоминание общего знакомого. В данном случае все эти ритуалы казались бессмысленными. Эбби растерялась. Ей было сложно сдерживать волну воспоминаний, которая грозила ее потопить. — Тебя и правда сейчас зовут Эдди? — спросила она наконец. — Нет. Ну, какое-то время я жила под этим именем. Потом снова поменяла на Идден. — А ты? — Я Эбби. — резко ответила лейтенант Малин, желая избежать любых недопониманий. — Никто не называет меня Эбби Гейл. Понятно? — Хорошо, я тоже не буду. Хозяйка явно опасалась, что Эбби просто уйдет. Похоже, и впрямь считала, что лейтенант Малин — последняя надежда спасти ее сына. Это неудивительно. Возможно, Иден до сих пор подозрительно относилась к властям. Полицейских она считала врагами, а не друзьями. а за помощью, по ее мнению, следует обращаться к родственникам. — Как ты меня нашла? — спросила Эбби, озаренная внезапной мыслью. — Несколько месяцев назад тебя показывали в новостях, — тихо ответила Иден. — Ты не изменилась. Ограбление банка. Ее пятнадцать минут славы. Семь заложников, двое доведенных до отчаяния мужчин. Команде Малин удалось убедить их сдаться. Никто не пострадал. Она была главным переговорщиком, более того, женщиной. Поэтому стала любимицей прессы, по крайней мере, до тех пор, пока ее славу не затмило следующее яркое происшествие. Но до сих пор периодически кто-то узнавал Эбби, вот как сейчас. Удивительно, ведь столько времени прошло. Сама Малин никогда бы не догадалась, что миссис Флетчер — это Иден. Время не пощадило эту девочку. Нет, женщину. Не изменились только голубые глаза. — Откуда у тебя мой номер? — спросила лейтенант. — Не помню. Наверное, в сети нашла. Врет. Телефон нигде не зарегистрирован. Эбе, кажется, догадывалась, откуда у хозяйки дома ее номер. Она ждала. Молчание затягивалось. Иден нервно оглядывалась по сторонам. Прошло несколько секунд, и она выпалила. — Я кое-кого видела. Незнакомый мужчина... Болтался по кварталу. За последние несколько недель я заметил его трижды. Как думаешь, это похититель? Можешь описать его? Попросила лейтенант. Малин скорее на автомате. Думаю, да. Темные волосы. Борода не мне. Эбби покачал головой. Мы поедем участок, тебе покажут фотографии. Наверное, пригласят художника-криминалиста. Но тут мужчина сказал, что за мной следят. Мне нельзя ехать в полицию. Я тебя отвезу. и проверить, чтобы не было слежки. Это лучшее, что можно сделать для Натана. Когда эби озвучила свой план, идан расслабилась. До сих пор она была потерянной и беспомощной. Теперь полиция взяла дело в свои руки. Лейтенант Малин быстро проверила остальные помещения дома, чтобы убедиться, что не пропустила ничего подозрительного. Спальня хозяйки располагалась на чердаке. Тесная темная комнатка — единственное окно, которое выходило на улицу. Во время отъезда дождь палил еще сильнее. идан настояла, чтобы Габрия поехала с ними, боясь оставлять дочь дома одну. Когда они шли к машине, зонтик миссис Флетчер вывернула. Промокшая насквозь, она быстро забралась на сиденье. Эбби посмотрела на свою пассажирку. Пряди мокрых волос, прилипшие к щекам. Лицо влажное то ли от дождя, то ли от слез, то ли из-за сочетания первого и второго. и голубые глаза, взирающие на нее, как и тридцать лет назад. Лейтенант Малин завела двигатель, молясь, чтобы Иден не смешала их общее прошлое с настоящим.